Ну, так мы, понимаете, устроены так, черт возьми. Водка ценилась даже дороже золота. Купить невозможно. В деревнях вокруг выпили все. Водку, самогон, лосьон, добрались до лаков, аэрозолей. На столе трехлитровая банка с самогоном или сетка с одеколоном шипр. И разговоры, разговоры. Среди нас были учителя, инженеры, полный интернационал. Русские, белорусы, казахи, украинцы. Философские разговоры о том, что мы пленники материализма, а материализм,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 Мы все тут чернобыльцы. Не пугаемся друг друга, если кто-то угощает яблоками или огурцами со своего сада и огорода. Берем их и едим. Не прячем стыдливо в карман сумочку, чтобы потом выбросить. Мы с одной памятью, с одинаковой судьбой. А везде, в любом другом месте мы чужие.